Глава вторая. Наконец, разобравшись со всеми текущими делами, мы были готовы к отъезду. Главным вместо себя я оставил Кима. Этот прайдоха сможет справиться с любой проблемой, а если сам не сможет, то найдёт, кто это сделает за него. В любом случае, я ему доверяю. Хоть мне и жаль было расставаться с моими друзьями, но это было необходимо. В замке должны были остаться люди, которым я полностью доверяю. Да и, честно говоря, нечего им делать со мной в академии. А вот то, что из графства уезжает сразу 3 мага, меня они много беспокоит. Конечно, остаётся ещё достаточно для решения проблем в любых непредвиденных ситуациях, но всё же. Соседи ведь об этом сразу узнают и могут снова начать строить кузню. Но, думаю, в любом случае ничего не случится, ведь наша армия, увеличившаяся со временем, остаётся тут и защитить наши владения не смогут. А сами вражеские маги вряд ли справятся с таким количеством солдат. Всё же у сил магов тоже есть ограничения, тем более у не особо сильных, каких большинство в баронствах. Первым делом мы с Профом отправились к Картору в замок. Отправляться мы собрались вместе, так что лучше это сделать от него, как никак он мой сюзерен. Хотя, конечно, это всё условно между нами. Рат никогда всерьёз не воспринимал свой новый титул. Он к титулу то барона не привык, что уж тут говорить о графе. Хотя, конечно, за прошедшие годы стал всё лучше справляться со своей ролью, но меня по-прежнему рассматривал в первую очередь как друга, а не вассала. Добрались до его замка мы достаточно быстро, и, похоже, он сам вышел нас встречать. Крис, профессор, рад вас видеть. Прокричал он. Едва мы въехали в ворота. И мы тоже давно не виделись. Сыскачил я с лошади и обнял своего друга. Всё же про смог тебя уговорить поехать со мной. Повёл он нас в замок. Ну а как иначе? Не мог же я тебя оставить одного. Пропал бы ведь без меня. Такого малыша оставлять одного нельзя, обязательно попадёт в какую-нибудь передрягу, произнёс я скорбным тоном. Эй, кто бы говорил? Я вообще-то старше тебя, скрикнул он. И в передряги ты никогда не попадаешь. Ну, может пару раз или десяток раз. Тут же сбавил он обороты, перейдя на шопот. Или скорее пару десятков раз. Усмехнулся я. Ну, не виноват я в этом. Все само так получается. В миг погрустнел он. Ладно, забыли. Все готово. Да, конечно. Сейчас пообедаем и можно отправляться в путь. Скорее победов мы действительно не стали медлить и уселись в заготовленную крытую повозку, на которой был изображён герб Реда. Конечно же, я мог себе позволить и отдельную карету с моим гербом, и таковая у меня была. Вот только смысла в этом я не видел. Зачем мне лишний раз выделяться? Пусть лучше все думают, что граф едет, а я его свита. К тому же ехать не близко, так что всем вместе будет просто веселее. А вот отряд охраны в основном весь был верхом. Ох, не завидую я им. Следом за нами ехала ещё одна повозка с нашими вещами, продуктами и многим другим. Такой своеобразный обоз для нашего небольшого отряда. Слишком много людей мы тоже брать не стали. Это привлекло бы слишком много внимания. Да и в столицу вряд ли впустят большой вооружённый отряд. Мало ли с какими намерениями мы туда отправились. Думаю, даже местным феодалам вряд ли позволят привести с собой большой отряд. Придётся большинство оставлять за стенами города. Да и лучше лишний раз не выделяться. Теперь оставалось только ждать, пока мы прибудем на место, и убивать время беседами или обычным сном. Впрочем, надолго таких развлечений не хватило, и вскоре мы начали просто маяться от безделья. Конечно, немного спасали практические уроки магии с профессором Вот только были они весьма ограниченными из-за места нашего нахождения. А вот под его лекции неплохо засыпалась. Жаль, я так и не научился спать с открытыми глазами. Я ведь скоро стану студентом, это может сильно пригодиться. Но вот когда мы уже поддрёмывали под равномерный речитатив профессора, моё ухо уловило едва слышный звон стали. Стойте, кто-то сражается поблизости. Поднял я руку. Хм, и правда. Что-то такое слышно. Бил, что там впереди? Высунулся из повозки Артур. К нему тут же подъехал один из его солдат. Господин граф, разведчик вернулся с донесением. Впереди нападение, похоже, разбойники. Какова обстановка? Обороняющиеся в преимуществе, так что наша помощь вряд ли понадобится. Хм. И всё же придётся вмешаться. Готовь людей, мы идём им на помощь. Высказался граф, пересаживаясь на подогнанного к нему коня. "Артур, ты уверен, что нам нужно вмешиваться? Неизвестно, кто там. Да говорят же, что поронящийся и сам исправится", проворчал я. "Да я и сам не в восторге, но придётся. Если узнают, что мы могли помочь, но не сделали это, пойдут нехорошие слухи. А ведь обороняются там похожие дворяне. Ах, ну куда деваться? Придётся идти", тяжело вздохнул я и ушёл в тень. Приблизившись к месту сражения и оценив перспективу, я согласился с мнением солдата. Похоже, победа всё же будет за обороняющимися. Их было больше, и вооружены они были лучше. К тому же карету охраняло целых два мага. Похоже, тут ехал кто-то важный, и вряд ли его телохранители будут слабоками. Судя по всему, нападающие нацелились на карету, и, похоже, мне придётся не дать им сделать это. Скользя в тенях, Я направился к месту скопления магической энергии, откуда в сторону кареты вылетали лезвия ветра. Конечно же, постарался я это сделать по окружности, чтобы не попасть в поле зрения атакующего. Похоже, и среди нападающих есть Маг, и его нужно устранить в первую очередь. Маг среди разбойников, конечно, меня насторожил. По всей видимости, это непростое нападение. Но думать об этом я буду позже. Наконец, обойдя нападавшего, я зашел к нему за спину, и похоже, меня он не заметил, полностью сосредоточившись на нападении. И ведь даже сигналку не поставил этот идиот, хотя, возможно, сделал он это, чтобы не быть обнаруженным раньше времени, что вполне логично. Но именно это его и погубит. Сразу же устремляться в его сторону я не стал, затаившись и наблюдая за ним. Обороняющиеся вполне могли отражать его атаки, так что спешить было некуда. Но вот маг достал из сумки какой-то кристалл и сосредоточился, похоже, создавая какое-то плетение. Это был мой шанс напасть, пока он полностью ушёл в себя. Приблизившись почти вплотную, я незамедлительно атаковал своими кинжалами. Похоже, маг в последний момент что-то почувствовал и начал барачьваться, но уже никак не успевал меня перехватить. Мои кинжалы резко вошли прямо ему в виски, обрывая его жизнь. Конечно же, я мог попытаться его захватить и живым, благо шанс был. Вот только делать я этого совсем не хотел. Мне было совершенно не важно, кто его послал и зачем, а рисковать своей жизнью просто так мне совсем не хотелось бы. Как только его тело обмякло и я убедился в его окончательной смерти, то сразу же забрал этот кристалл, особо не приглядываясь, закинув его в свое пространственное кольцо. Сильно улучшенная по сравнению с моей первой поделкой. Проверив его сумку, также забрал все вещи, представляющие из себя ценность. Все же трофей это святое. Да и занял это совсем немного времени. Закончив же, я поспешил помочь нашим, что впрочем было уже необязательно. С помощью наших солдат нападающих уже успели смять и сейчас только добивали. По мере приближения я также обезвредил всех лучников, атакующих издалека. Также удалось перехватить парочку убегающих разбойников, которые, видимо, надеялись скрыться среди деревьев. Как по мне, то сражение получилось слишком уж простым, даже разойтись не удалось. Впрочем, может, оно и к лучшему. Нет у меня особой тяги к открытым битвам насмерть. Добив остатки разбойников, защитники, конечно же, не стали нападать на нас, видя, что мы им помогли. Но и защищать карету не перестали с подозрением, смотря на нас. Один из магов заглянул в карету и о чем-то стал переговариваться сидящим внутри человеком. Звук его голоса становился все громче. Похоже, разгорался спор. Но вот он затих и дверь кареты резко распахнулась, и перед нами предстал белокурый ангел, а следом донесся мелодичный голос: "Господа". Я рада, что вы, как благородные люди, пришли к нам на помощь. Будьте нашими гостями, пожалуйста. А мои люди пока займутся ранеными. С укором посмотрела она на своего телохранителя. Первое нововждение спала, и приглядевшись, я понял, что это просто молодая девушка приблизительно моего возраста, хоть и довольно красивая. Она была одета в платье бордового цвета, что хорошо тенело её белокурые локоны. Позвольте же узнать ваши имена, благородные господа, вновь повернувшись к нам, пропела она. Госпожа, рад нашему знакомству, подъехал к ней ближе Артур, склонившись в предстатном поклоне. Позвольте представиться. Я граф Артур Рет. Это барон Крис Дарк и наш учитель Рудеус Бук. Я маркиза Алисия Роули. Рада нашему знакомству, поклонилась она. На миг услышав эту фамилию, мои глаза заполнила чистая ярость. Мне захотелось тут же прикончить эту еще недавно казавшуюся прекрасной девушку. И как я мог не заметить этого? На карете отчетливо был виден герб — плающий меч на черном фоне. Герб рода Роули. Видимо, в полусражении я просто не обратил на него внимания. Впрочем, с небольшим усилием мне удалось потушить этот гнев. Видимо, это его дочь. А дети не виновны в грехах своих родителей. Конечно же, в моей голове промелькнули тысячи мыслей о том, как использовать её, чтобы отомстить моему обидчику. Но все они тут же были забыты. Я не настолько опустился, чтобы использовать для этого детей. Конечно же, я убийца и действую не всегда честно, но всё же кое-какие принципы у меня есть. Давайте же устроим привал, пока снова не будем готовы двигаться вперёд. Продолжила она свою речь. Конечно. Я прикажу своим людям помочь с приведением этого места в порядок, окинул граф взглядом трупы, лежащие на поляне. Немного удалившись так, чтобы не видеть поляну с лежащими на ней павшими воинами, но в то же время быть на виду у стражи, мы остановились. И слуги девушки тут же стали стремительно выставлять перед нами перекус из продуктов, не требующих готовки. Ещё раз спасибо вам за то, что помогли отбить нападение. Поблагодарила маркиза. Не стоит. Мы просто не могли остаться в стороне. К тому же наши пути в любом случае пересеклись бы, но вы правда сильно помогли нам. Это ведь выунич тоже ли нападающего мага. Это произошло так быстро, что мы и не заметили его сопротивления. Вы должны быть очень сильные маги. Но это сделал Крис. Не сказал бы, что мы так уж сильны. Замявшись, почесал он голову. Просто он теневик, и уничтожение врага быстро и незаметно это его специальность. "Да?" едва заметно вздрогнула она, взглянув на меня. "Но всё равно, застать мага во время боя в расплох крайне сложно. Я бы точно с ним справиться не смогла. Да и, честно говоря, я ещё не очень хорошо владею магией, так как пробудила её совсем недавно и сейчас еду поступать в академию". И его взгляд был мне вполне понятен. Ведь я всё так же скрывал своё лицо капюшоном. Да и про Мага в тени до сих пор ходят легенды, которыми иногда пугают детей. Ну, в этом нет ничего постыдного, ведь для того вы и едете туда, чтобы учиться. Мы с Крисом, кстати, также направляемся туда. Правда? А я думала, что вы уже выпустились оттуда. Охнула она. Ну, я отучился первый курс, а потом по некоторым причинам пришлось взять перерыв. А вот Крис, как раз ваш одногодка. Да? Подозрительно взглянула она на меня. Не сомневайтесь, рассмеялся он, поняв смысл её взгляда. Просто он не любит снимать свой капюшон, вот по первому взгляду не определишь его возраст. Крис, сними уже его. Эх, хорошо, тяжело вздохнул я, подчинившись его просьбе. Конечно же, я мог этого и не делать. Слишком уж я к нему привык. Маги откладывает свой отпечаток, и мне просто приятно было прятать своё лицо в тени. Но всё же действительно стоит уже начинать отвыкать. Скоро мне предстоит жить среди подростков, и там моим соседям это точно не понравится. По крайней мере, завести полезные знакомства так будет куда труднее. Конечно, она дочь моего врага. Но думается мне, что об этом она даже не подозревает, а уж тем более не сможет узнать моё лицо. Вряд ли такую молодую девушку посвящали в план по уничтожению моего рода. Да и нам, возможно, придётся учиться вместе. Так что стоит начать налаживать контакт уже сейчас. О, и вправду вы очень молода. Но что это я? Давайте уже перейдём на ты. Всё же вы мои спасители. Я не против, кивнул Артур. Конечно, так будет удобнее, согласился и я. А вот макахраник взглянул на свою госпожу слегка недовольно. Похоже, ему не понравилось, что она так быстро сошлась с нами. И его можно понять. Всё же она дочь герцога. И если Артур ещё более-менее подходит ей по статусу, то вот уж я точно нет. Впрочем, с другой стороны, она лишь только дочь герцога, маркиза, и не владеет какими-либо владениями. Мы же не простые сыновья и возможные наследники титулов, а уже владеемые. Хотя, судя по наметанному взгляду охранника, он понял, что мы из вольных баронств. Ды да фамилию Артура он наверняка узнал. Про наше графство ходило довольно много слухов, а уж его владелец точно был известен всем заинтересованным. В это время из под моей одежды выглянул Куро и зло зашипел на этого телохранителя. Похоже, даже он почувствовал его неприязненный взгляд. Ох, какой милашка! С восторгом уставилась на него Алисия. О, нет. Промелькнула в наших с Билчонком главах одинаковая мысль. Мы знали этот взгляд, точно такой же, как у Светланы. Взгляд, означающий, что моего мягкого товарища хотят затискать, как плюшевую игрушку. Кто это? Не отрывал она от него взгляд. Это Куро, мой фамильяр. И в чужие руки он обычно не даётся, предупредил я её. Ну как же? Он же такой пушистый. С мечтательным выражением произнесла она, по-видимому, в своих мыслях уже поглаживая его. Может, потом, когда вы станете друзьями, обнадёжил я её. Да? Я постараюсь это сделать, разочарованно вздохнула она. Значит, у тебя уже есть фамильяр Такрана? Я бы тоже хотела себе такого пушистика. Но это была судьба. И фамильяр это не просто домашнее животное, это часть твоей души. Да, я понимаю. Тут же закивала она. В академии вам расскажут, как завести себе фамильяра. Так что рано или поздно, но ты найдёшь своего. Вмешался в разговор Рэд. Я буду надеяться на это. Вам, кстати, известно, кто на вас напал? Мне кажется, это были не простые разбойники. Ну или скорее разбойники-то были настоящими, вот только Макс с ними был явно не случайно. Нет, но вполне возможно, что это был кто-то из врагов моего отца. Такое случается иногда. В любом случае, как только мы доберёмся до столицы, то будем в безопасности. На его территории никто не осмелится на меня нападать. Там есть мои родственники, равнодушно произнесла она. Похоже, действительно, такие нападения для неё не в новинку. Да? Это хорошо. Может, нам тогда лучше объединиться и поехать туда вместе, чтобы вместе защищаться в случае повторного нападения, предложил Артур. Да, было бы неплохо. И мы сможем с вами ещё пообщаться. А то в пути ехать одной жутко скучно. Вот и договорились, слегка хлопнул он в ладоши. Поболтав ещё немного и перекусив, мы наконец дождались, когда все были готовы отправляться в путь и двинулись вперёд. Впереди нас ждала долгожданная столица.